и бегом бросился домой. Индиана постоял, пока негритенок не исчез за углом улицы Икстополопапа, а затем, пройдя по улице Такуба, вернулся в тот же дом, из которого он вышел. Марина Дом на улице такого был великий, роскошен. Слуги и рабы, собравшись в патио, при виде индиана склонились в почтительном поклоне. Дон Диего поднялся по лестнице и через анфиладу богатых покоев прошел в прекрасную залу. Мебель, ковры, украшения, все в ней было подобрано с изысканным вкусом. Но сразу бросалось в глаза, что в убранстве испанские обычаи боролись с обычаями коренных обитателей страны. Комнату украшали пышные султаны из разноцветных перьев, ковры были расшиты золотом, у подножия кресел и дивана лежали огромные шкуры львов, ягуаров и медведей с искусно сохраненными головами и золотыми или серебряными когтями. Столы были заставлены фигурками из золота и серебра, японскими вазами, прекрасными благоухающими цветами. Когда Дон Диего вошел, зала была пуста, но почти в тот же миг отворилась другая дверь, и на пороге появилась женщина. Она была молода, и никто бы не усомнился, что в ее жилах течет чистая индейская кровь. Черные глаза сверкали, волосы отливались синевой, словно вороново крыло. Между тонкими пунцовыми губами блистали ровные, белые, как слоновая кость, зубы. Цвет лица у этой женщины отливал не бронзой, как у Дана а с золотом. Одета она была в голубую, шитую черным шелком, тунику без рукавов и корсажа, стянутую вокруг талии золотой цепью с двумя свободно падающими концами. На обнаженных руках сверкали золотые запястья, узкий золотой обруч поддерживал черные волос. Увидев ее, Индиана встал и пошел к ней навстречу. «Дон Диего воскликнула девушка. «Мне было так грустно! Я думала, ты не вернешься. Тебе было грустно, Марина. разве могут быть веселые цветы, когда скрывается солнце? Но ведь солнце всегда возвращается. Она знает, что его ждут цветы и светит только для них. Это правда? Сеньора, зимой, когда нет цветов, Печальное солнце скрывается в тучах. Нет, нет, Дон Диаго, это розы умирают от того, что прячется солнце. Марина, а почему сегодня так медлило мое счастье? Почему я не видел тебя раньше? Когда я вышла, тебя уже не было. Тебе надоело ждать меня. Я уходил, но ты уже вернулся, чтобы сказать тебе о своей любви. Донья Марина ласковым движением взяла Дон Диего за руку и усадила рядом с собой. Дон Диего, сказала она с нежностью, почему ты так упорно не хочешь уезжать отсюда? Этот воздух гибелен для нас. Дерево, возросшее в дикой сельве, в городе чахнет. Полевой цветок умирает в саду. Уйдем отсюда, сеньор мой. Вернемся в наши леса и луга, Где ты говорил мне такие прекрасные слова При бледном свете луны, Туда, где ветер пела нашей любви, Где каждый ручей повторял наши поцелуи. Здесь все вокруг нас мрачно и печально, Нет ни цветов, ни деревьев, ни ручьев. Женщины и мужчины смотрят на нас с любопытством, Повсюду я вижу торжествующих завоевателей. Зачем, зачем ты принуждаешь мою любовь жить в темнице?